«О, мой добрый, мой золотой танино воскликнула старуха, подняв к небу руки, так что костыль ее упал и покатился по мраморному полу. «Я это знаю! Знаю, что ты чувствуешь ко мне невольное расположение, но... Ц, молчи об этом, молчи!» И она нагнулась за своим костылем. Антонио поднял его и подал ей... Старуха оперлась на него острым костлявым подбородком, уставилась в землю глазами и заговорила глухим подавленным голосом. — Скажи мне, мой голубчик, неужели ты не сохранил ни малейшего воспоминания о том, что было с тобой давным-давно, прежде чем ты очутился здесь несчастным бедняком и без куска хлеба? Антонио глубоко вздохнул, сел возле старухи и, помолчав немного, начал так. «Ах, старая! Я хорошо чувствую, что родился от родителей, живших в довольстве и счастье. Но о том, кто они были, а также что стало с ними и со мной после, не осталось во мне никакого воспоминания». Точно сквозь сон помню я черты лица статного красивого человека, носившего меня на руках и баловавшего лакомствами. Также встает иногда перед моими глазами облик чудной, прекрасной женщины, ухаживавшей за мной, укладывавшей меня каждый вечер спать в мягкую чистую постель и ласкавшей при всяком удобном случае. Оба они говорили со мной на каком-то... Неизвестно мне мягком, звучном языке, и помню, что я сам начинал лепетать что-то на этом языке. Когда я еще работал веслом на гондоле, товарищи часто дразнили меня, говоря, что я и по лицу, и по глазам, и по волосам должно быть урожденный немец. Да я и сам думаю, что язык, на котором говорил мой благодетель, или, вернее, мой отец, был немецкий». Но самым живым воспоминанием о том времени осталась во мне одна ужасная ночь, когда, помню, я был внезапно разбужен от отчаянным, душераздирающим криком. В доме стояла беготня, двери с шумом отворялись и затворялись. Необъяснимый страх до того овладел мною, что я начал громко плакать. Женщина, о которой я говорил, схватила меня на руки, зажала мне рот, и, поспешно закутав платок, выбежала со мной из дома. Что было потом, я совсем не помню. Позднее уже встаёт передо мной опять вид прекрасного дома, расположенного где-то в красивой теплой стороне. Опять припоминаю я лицо уже другого мужчины, которого называл отцом и который был хозяином этого дома. И он, и все в доме говорили по-итальянски. Как-то я не видел отца в течение нескольких недель. Вдруг пришли в дом какие-то чужие люди со злыми неприятными лицами. Они много шумели и перевернули весь дом вверх дном. Заметив меня, один из них спросил, кто я такой и что здесь делаю. Я ответил, что я Антонио и живу в доме. Услышав это, они злобно засмеялись, сорвали с меня мое прекрасное платье, и вытолкали вон с угрозой, что если я посмею вернуться, то меня прибьют до полусмерти. С громким плачем убежал я от них. На улице встретился мне старик, в котором я сейчас же узнал одного из слуг приемного отца. «Пойдем, мой бедный Антонио, пойдем прочь», сказал он, взяв меня за руку. «Для нас обоих дом этот закрыт навсегда. Теперь надо заботиться о...» где найти кусок хлеба.